стали покрываться осторожными ледяными точками. Она не помнила, когда именно увидела первую снежинку. В какой момент бессвязные звуки пения перестроились в торжественные строфы, которыми с незапамятных пор снеговики приветствуют снегопад. А снег шел уже давно. Теперь лодка летела как будто вверх, и встреченные ею крупные снежинки тихо оседали на бортах и дровах, на веслах, на поклаже, на Мишатиной шее. Снег не таял на ее коже. Забыв о руле, о направлении, о цели плавания, Мишата пела все громче, а снег падал гуще и гуще, будто сами подземелья стали распадаться, открывая белесый бездонный простор. Позади, и под своим сугробом, кажется, пробудился директор и смотрел ей в спину. Он смотрел, может быть, совсем другим взглядом изумленным, промытым, ясным, он лежал и слушал, помаргивая от капель нарастающих на ресницах. Чудные и тревожные звуки пения распускались долгими гласными, летящими все выше, звенящими все чище, и вдруг, перелившись незнакомым словом, внезапно уходили вниз, в какую-то новую, низкую, тягучую ноту. Ему были видны худые позвонки Мишаты, ее ладони — открытые вверх, совершенно сухие, полные растущего пушистого снега. Она словно удалялась, все невидимее и невидимее, в густеющей белой пелене. Он хотел окликнуть ее, но помедлил, и снег, который пошел еще гуще, окончательно скрыл Мишату, оставив директора в пустоте. Когда она очнулась, воздух был морозен и чист. Лодка летела вперед, Директор спал, снега не было. Характер берега изменился и менялся все сильней. Больше и больше камней громоздилось на перекатах и нависало над самой рекой. Вода сделалась говорливее. Десятки цветов-подсвечников, гнездившихся в каменных расщелинах, стремительно расцветали, попав в слабое облако печного света, и тут же вяли, оказавшись опять во тьме. Порой небольшие ручьи вдруг решали покинуть реку и исчезали в разломах, откуда Мишату обдавала голосом водопада. Беспорядок движения реки возрастал, и также беспорядочным делалось ее направление. Новые новые туннели теснились и перехватывали течение друг у друга, Повороты реки сделались резче. В голосе воды звучала угроза, сильно похолодало. Когда Мишата попыталась притормозить о стену веслом, оказалось, что прибрежные камни в тонкой корочке льда и весло соскальзывает. Надо было будить директора. Зря, не кстати, в его состоянии он мог, проснувшись телом, душой окончательно провалиться в пучину бреда. Но не было выхода. Михаил Афанасьевич позвала мешата и потрясла его обеими руками за фраг. Он сел, и обледеневшие складки фрака хрустнули. Пристально взглянул директор на печную трубу, из которой с гудением била назад огненная месиво. Посмотрел вперед, лодка неслась к пропасти. «Что делать?» — крикнула Мишата. «Якорь!» — грянул он поверх водяного грохота. Они принялись навязывать на веревочку все, что можно. Топор, кастрюлю гвоздей, сачок и прочее. Выкинули веревку за борт, Закрепили весла поперек течения, но это ничего не дало. Лодка разгонялась. Холодало все сильнее, и еще увеличился шум, далекий и тяжелый гул, от которого тихонько дрожали скалы. Вода разбивалась о камни и застывала в полете, обращаясь в крохотные ледяные пули. Этот встречный свищущий град сгибал путешественников и загонял под защиту печень. Окутанная дымом и паром лодка проваливалась в неведомые бездны, и холод смыкал вокруг нее драгоценный и ужасный свой футляр. Вещи медленно тяжелели, покрываясь льдом, и весла раздулись, потеряли форму и бесполезно стучались в застывшие берега. Изумрудные глыбы тянулись друг к другу поверх воды, и вода помертвела, готовясь принять их плен, и летела все отвеснее и отчаяннее. Директор стоял, согнувшись, блистая оскаленными зубами, сжимая в руках весло, как копье, словно собираясь поражать бездну. Его миг настал. Вперед выскочило ледяное жерло.